Глава седьмая. Сизам, откройся, по-гречески. Потапов почему-то очень не любил рано вставать. Организм у него был так оригинально устроен, и что поразительно, организм Сидорова был устроен точно так же. Может, они и вправду родственники? Поэтому они вовсе не обрадовались, когда ранёшенька на рассвете тётя Афродита с торбой за плечом вытолкнула их из дома. Пошли, пошли, шевелитеножками, подпихивала она их сзади. Травы на восходе добывать надо, а они ишь дрыхнут. А завтрак, жалобно намекнул бы лесидоров. Никаких завтраков. Волшебные травы следует брать налегке, когда организм не отягощён материальными ценностями, а токмо духовными. Ничего, сейчас умойтесь в Кастальском ключе, полегче станет. Парнас на рассвете оказался совершенно не такой, как днём, не раскалённый, слепящий, контрастный от чётких теней кипарисов и колонн, а мягкий, как только что написанная, ещё влажная акварель. Даже по краям растекался немного из-за тумана. И ещё на недавно испечённый кекс, похоже, шипнул проголодавшийся Сидров. Пахнет так же и видно, что свеженький. Ну, мы готовы, сказала она, обтирая ладонью воду с лица. А как её искать эту, разрыв траву? Никак, хмыкнула тётя Афродита. Вы её от другой травы не отличите. Посидите пока на камушке. Так зачем же вы нас подняли в такую рань? А чтоб вы, два молодца, охраняли меня, женщину хрупкую и трепетную, ото всяких злодеев и охальников, захихикала тётя Афродита. Ничего, ребята, не серчайте. Если я найду разрыв траву, то надо будет быстро идти к светилу ещё и разламывать скалу, пока трава не увяла. Что же мне за вами в деревню бежать, добыть? Мне быстро бегать тяжело при моей комплекции. И чётя Афродита обвела руками свои более чем пышные формы. И вообще, это же ваш родственник, а не мой. Вот вы с ним и разбирайтесь. Это было справедливо. И Потапов с Сидоровым сели на какую-то вылезшую из земли древнюю колонну. Тётя Афродита шустро перебегала с места на место, нагибалась, принюхивалась, ворошила траву прутиком, что-то бормотала по-гречески или на ином языке, наверное, на ином, потому что потапов и сидоров не понимали ни слова, а магия Кастальского ключа ещё действовала, и греческую речь они разумели как родную. Я читал, что культ богини Афродиты пришёл из Малой Азии. Теперь там Турция, а была Иония, греческая земля, шепнул Сидоров. Может, она по-тамышнему говорит? Так, встали и пошли, скомандовала наконец тётя Афродита. Нету тут разрыв травы, не то место. А ведь была, точно она тут росла, когда римляне пришли. Но эти римляне всё испоскудят. Вадика всю разрыв травой повыдергали, чтобы бомбы делать. Разве римляне делали бомбы? удивился Сидоров. Римляне всё делали: дороги, водопроводы, туалеты, краше дворцов. Может, и бомбы делали, я не помню. Отмахнулась тётя Афродита настроение которой заметно испортилось. Что вы мне зубы заговариваете? Живо вперёд, на ту сторону холма. И они прошли вперёд и левее, потом ещё левее и оказались посреди бараньего стада. Множество кудрявых овечек, как с картинки, деловито щипали траву. На Сидрово они внимания не обратили, а Потапов им показался подозрительным. Две овцы жалобно замекали, третья упала в обморок в красивой позе, как героиня классического романа, остальные тоже как-то погрустнели. Ага, а ещё говорят, что овца глупое животное, довольным тоном сказал пастух. Худой и невысокий человек с веселыми глазами. Глаза почему-то были ярко голубыми, что для гreeка необычно. А у меня вечки умницы. В миг тебя трёхголового узнали. Много-много сотен лет прошло у стой пары, как их предков. Ел твой родич Пифон, а они почуяли опасность. Генетическая память называется. Да я травоядный. Возмутился Потапов. Вы родилась драконья порода. Да, да. Я помню, вчера у доктора Демико мне показали травы одного французского археолога из России. Закивал пастух. Но, говцуют, кровь твою драконью чуют. Предки твои не травку на этих горах щипали, а овец да коз гоняли. Ну, и похоже бывало. Ой, э, тихо, глупые. Этот безопасный. Это овцам крикнул. Овцы тут же успокоились и принялись за прерванный завтрак, чему Сидоров слегка позавидовал. Хватит болтать таки. Лучше бы подсказал, где искать разрыв траву, проворчала тётя Афродита. Эй, Афродита, а что ты такая грустная? Тебе не идёт хмуриться. У тебя же тут морщины образуются и совершенно не видны ямочки на щечках, подмигнул Таки. А коня Видаль разрыв трава сейчас найдём. Перифона, значит, выпускать будете. Ну-ну. Идеалисты покруче Беркли и Канта. А у Шпенгауэра просто плачет на эту тему. Он поднялся и хромал по склону. Потапов вчера и не заметил, что у пастуха нога не в порядке. Где-то тут она рассла, сказал Таки. Эй, а вы не ходите. Это вы овцам или нам? уточнил Потапов. Больше овцам. Да и вам тоже, а то, как овца на разрыв траву наступит, так ногу ломает, пояснил Таки. Я и что ж хромаю? Неудачный поддел ногой стебелёк разрыв травы. Уже всё зажило, а хромота осталась. Оно, конечно, лучше бы тут овец не пасти по технике безопасности, но на этом склоне самая сочная трава в окрестностях. Овцы жиреют как свиньи, а разрыв трава штука редкая. Очень мала вероятность, что на неё наступишь. Эйнштейн бы вообще пренебрёг такой минимальной вероятностью. Конечно, я перед тем, как овец выпустить пастбище палкой проверяю, но могу и пропустить. Кстати, эй, парень, да-да, ты, одноголовый, принеси ко мне палку мою. Э -э, вон я у камня оставил. Да не бежи, остолоб. Осторожно иди, прощупывая траву перед собой палкой. Если палка сломается, значит, она задела стебель, разрыв травы. Да, это он прав, закивала тётя Афродита. Сама она, кстати, оставалась на месте. Сидоров, осторожно вороша посыхом траву, подошёл к пастуху. "Теперь иди обратно на тропу по своим следам", приказал так, избирая посох. "Осторожно иди, она где-то здесь, я запах чую". Он топтался по склону, наверное, около полу часа. Солнце почти встало, волновалась Афродита. Не та сила у травы будет. Ничего, и не той хватит. Отмахивался Таки. Ага, есть. Раздался негромкий хруст, сломался посох. Таки опустился на колени и облонком стал раздвигать стебли. Афродита, иди сюда. Позвал он. Я нашел, а брать лучше тебе. Трава дело женское. Мать земля ее женщине охот не отдаст. А Фродида подбежала, потапов Сидоровым тоже. Интересно же. А уже беречься не надо? Других тут нету? Опасался Сидоров. Нету, нету. Может на двести шагов нету, а то и поболее. Успокоил Таки. Говорю же, редкая штука. Вот, смотрите. Он осторожно отогнул ладонями все травки, кроме одной. Обычный зелёный стебелёк с узкими листьями, ничего страшного. Держи руки так, чтобы другие травы не мешали, а я пока выкопаю. Тётя Афродита деловито опустилась на колени. Осторожно, стебель не трогай. Да знаю. Я такую траву брала, когда тебя ещё и на свете не значилось. Она очень нежно коснулась кончиками пальцев сухой земли вокруг растения и сказала что-то тихое и доброе. Руки у Афродиты были толстые, а пальцы неожиданно изящные и очень красивые. Эти пальцы очертили круг по пыльной земле, потом ещё раз, глубже и тоже по часовой стрелке. Пальцы словно жили отдельно от Афродиты и принадлежали этой земле, как будто тоже выросли из неё. Они перебирали землю по пылинке, бережно, будто каждая пылинка была бесценной жемчужиной. Афродита то ли говорила, то ли пела, Уговаривала траву выйти из земли на белый свет и послужить добрым делу, спасению живого существа. Наконец вся земля вокруг разрыв травы, словно растворилась под нежными пальчиками Афродиты, обнажился тоненький белый корешок, и травка начала заваливаться на бок. Афродита подхватила ее, чтобы ей не было больно, если перегнется корень. и одной рукой держала травку за безопасную часть, за корень, а другой всё углубляла и углубляла ямку, убирая землю, чтобы не порвать боковые корешки, чтобы достать растение целиком. "Опа", сказала она торжествующе. Травка была в её руке, корень зажат между указательным и большим пальцами, зелёная головёнка свисает жалостно. "Быстро бегите к светилищу!" сказал Таки, а я овец подальше отгоню, а то Пифон проснется голодный. Если он вас съест, это ваши личные дела, а если овец всех наших соседей, ой-ой-ой, это ж такая дорогеет будет, и схил отдыхает. И захромал к своему стаду, размахивая блонком посоха и крича овцам что-то громкое и сердитое.